Ревность, милостивые государи, есть не что иное, как эгоистичное чувство собственничества. Об этом еще с конца прошлого века начали говорить эмансипированные барышни-просветительницы, состоящие в различных женских кружках и организациях. Дескать, ревность не является чувством, производным от любви, и любовь без ревности вполне возможна. Сама же ревность есть явление нездоровое и даже патологическое, от которого необходимо избавляться. А если это не получается, то его необходимо лечить. Как это, к примеру, делают во Французской Республике, где уже появилась специальная лечебница для ревнивых, каковых излечивают, как утверждают французские специалисты, с большим успехом. Что ревность может быть всепоглощающей и лютой – это бесспорное мнение. Пример шекспировского отелла служит несомненным и ярким доказательством. Поначалу Вершинин не ревновал Эмилию ни к маркизу, ни к князю Асатиане, ни к этому развратному мальчишке Яше, сыну сахарзаводчика Терещенко. Рудольф с Эмилией даже посмеивались над престарелым маркизом дегельи, когда она рассказывала Вершинину о разных склонностях старого распутника и его желаниях, которые он, не стесняясь, буквально выпрашивал у Эмилии. А когда Рудольф Залманович нашел у Эмилии парочку любовных писем, неожиданно все разом поменялось. Оказалось, что помимо прочего, На что Вершинин давал разрешение, у нее имеются романы и на стороне, для души, так сказать. Вершинин возревновал, впал в несказанную ярость. Сотрясая любовными письмами перед самым носом Эмилии, он разразился грубой бранью, обозвал ее самыми последними словами, а потом, полностью потеряв над собой контроль, избил ее до крови, вынудив даже просить о пощаде. Казалось бы, что после случившегося Эмилия должна была возненавидеть своего мучителя и, улечив момент, сбежать от него. Но ни того, ни другого не произошло. «Напротив...» Эмилия стала посматривать на Вершинина снизу вверх, признав его как собачонка за своего хозяина и беспрекословно исполняла все его прихоти. А микроб ревности, поселившийся в душе Рудольфа Залмановича, разросся до невероятных размеров. Его размолвки с Эмилией сделались частыми, и нередко заканчивались безумно страстными примирениями, что еще более сближало их. Между тем фортуна перестала им улыбаться. Маркиз де Гельи, завершив в России какие-то свои дела, уехал во Францию, не предоставив Эмилии никаких материальных компенсаций. Сам же Вершинин, вняв словам судебного пристава Щелкунова, поменял последние франки маркиза на рубли и рассчитался с этим несносным мотивосяном. К тому же разъедающая душу ревность заставила Вершинина перестать сдавать в аренду Эмилию молодым сладострастникам и престарелым вожделенцам. Теперь едва ли не каждый день по возвращении домой, у Рудольфа с Эмилией происходили яростные скандальные споры. во время которых они осыпали друг друга оскорбительными упреками и обвинениями. Проходили дни, недели. Нужда усугублялась. Они задолжали всем. Квартирному хозяину, портнихе, модистке, бакалейщику. Иначе стали перебиваться с пуговки на петельку. Однажды Рудольф Залманович попросил Эмилию съездить к отцу и попросить денег у него. — Он отец, он не откажет, — уговаривал Вершинин свою юную любовницу, которая поначалу отнекивалась. — Однако нужда да голод погонят на холод, и Эмилия решилась. Упала отцу в ножке, поплакалась, дескать, еще малость, она помрёт с голоду прямо на мостовой. Но отец, он и есть отец, несмотря на принесенные дочерью обиды и страдания, отправился в потаенное место. Пошарил в загашнике и вынул 86 рублей. Последнее, что у него оставалось. Это всё. «Это все, что есть», – промолвил он, протягивая деньги дочери. Эмилия денежку приняла и, буркнув, и на том спасибо, упорхнула, чтобы более никогда не вернуться. Иные граждане прожили бы на 86 рублей безбедно месяца полтора, а может и два, ежели бы отнеслись к деньгам бережно и расчетливо. Живут же люди на оклад в 40 рублей и менее, и ничего, даже семьи кормят. Но что такое 86 рублей для таких персонажей, как Рудольф Вершинин и Эмилия Бланк? Да почти ничего. На один зубок. Менее, чем через неделю деньги вновь закончились. И опять остро возник вопрос, где и как их раздобыть. И снова взаимные упреки и оскорбления, усугубляющиеся еще и тем, что любовники практически перестали выходить из своей квартиры на Ильинке без особой к тому нужды. Объяснялось это тем, что всюду, куда бы они ни отправились, Рудольфу Залмановичу казалось, что Эмилия постоянно улыбается и строит глазки людям более молодым, нежели чем он. К неизбывному чувству ревности прибавилось еще липкое чувство страха. Рудольфу Вершинину все время казалось, что вот раздастся звонок в дверь, и в квартиру вместе с судебным приставом войдут полицейские, которые сначала пишут, а затем отберут последнее, что у него осталось. А самого его арестуют и отведут в следственную тюрьму. куда его посадят на одну камеру вместе с насильниками, грабителями и убийцами. Посему даже в их редкие выходы из дома Рудольф Залманович по возвращению первым делом подозрительно осматривал углы дома, арки и близлежащие кусты, опасаясь, что там прячутся в засаде полицейские агенты, которые набросятся на него, скрутят и наденут на руки ковы. Нервическое состояние Вершинина негативно сказывалось и на отношениях с Эмилией, хотя и так ругань и споры имели место быть едва ли не каждый божий день. И вот наступил роковой час, когда был потрачен последний рубль. — Это все ты! — при падке отчаяния воскликнул Рудольф Залманович, и едва не ткнул в лицо Эмилии вытянутым указательным пальцем. Ты выпотрошила мои карманы и довела меня до банкротства. Из-за тебя меня скоро посадят в тюрьму за долги. Все, с меня достаточно. Стал натягивать на себя рубашку и брюки Вершинин. Я ухожу. Нет! Кинулась ему в ноги Эмилия и, зарыдав, стала стягивать с него брюки. Останься, умоляю тебя. В эту ночь она осыпала его такими ласками, каковых он, несмотря на его опытность, еще не ведал. Ибо неистовая страсть, смешанная с отчаянием, делают поразительные вещи. Через день собралась уходить уже Эмилия, заявив, достаточно с меня этой нищенской жизни. Лучше заниматься поиском клиентов на бульварах. Нежели влачить столь жалкое существование с человеком, не способным обеспечить даже себя? Уже Вершинин бросился и в ноги, обнимал колени и слезно упрашивал не бросать его и остаться с ним. Вновь всё закончилось животной страстью, с такими неистовыми ласками, словно настал последний день их жизни.